Примечание. Жан-Марии Матиа Филипп-Огюст, граф де Вилье де Лиль-Адан. 1838-1889. Французский поэт и писатель. Отпрыск знатной, но обедневшей семьи. Его отец разорился, занимаясь поисками сокровищ рыцарей Мальтийского ордена. Лиль-Адан прожил почти всю жизнь в нищете. пускаясь в разного рода сомнительные авантюры с целью разбогатеть. Планировал за деньги читать стихи в клетке с тиграми. Писал роман «Грядущая Ева» лежа на полу, потому что судебные приставы конфисковали всю его мебель. Когда в 1880-е годы к нему стало постепенно приходить признание, Лиль Адан был уже тяжело болен. Он скончался от рака желудка на смертном одре, обвенчавшись со своей давней сожительницей Мари Дантин, неграмотной женщины из простой семьи, и тем самым узаконив положение своего сына Виктора по прозвищу Тотор. Конец примечания. Профессиональный парижский сводник снарядил его в дорогу, снабдив шубой, будильником и новым комплектом вставных зубов. Предполагалось, что все это будет оплачено из приданого наследницы. Но Вилье с его неутомимой склонностью к несчастным случаям все испортил. Наследница его отвергла, сводник явился требовать назад, шубу и часы, и неудачливый ухажер был брошен на произвол судьбы в Лондоне с полным ртом зубов, но без гроша в кармане. А что же Флобер? Мы мало знаем о его четырех поездках в Англию. Мы знаем, что Всемирная выставка 1851 года удостоилась его неожиданного одобрения. Прекрасная вещь, хоть все ею и восхищаются, но эти записи, относящиеся к первой поездке, занимают всего семь страниц. Две о Британском музее плюс пять о китайском и индийском залах Хрустального дворца. Примечание. Всемирная выставка 1851 года официально называлась Всемирная выставка промышленных работ всех народов. Она проходила с 1 мая по 15 октября 1851 года в лондонском Гайд-парке и стала первой в серии всемирных выставок, которыми славился XIX век. Организаторами В выставке были государственный деятель и изобретатель Генри Коул и принц Альберт, супруг королевы Виктории. Специально для выставки в Гайд-парке выстроили огромный павильон из железа и стекла — хрустальный дворец, который впоследствии перенесли в лондонское предместье Сиднем Хилл. В ноябре 1936 года хрустальный дворец был уничтожен пожаром. Выставку посетило более шести миллионов человек. включая крупнейших знаменитостей викторианского времени – Чарльз Дарвин, Льюис Кэрролл, Шарлотта Бронте. На ней были представлены пистолеты Кольта, самый большой из известных в то время бриллиантов – Кохенур, прототипы барометра, использующий пиявок, и факс с машины. В «Хрустальном дворце» впервые в истории были оборудованы общественные уборные – retiring rooms. Конец примечания. Каковы были его первые впечатления о нас? О, должно быть, он поделился ими с Джульетт. Удалось ли нам соответствовать определению в его лексиконе прописных истин? Англичане все богатые. Англичанки выразите удивление, что ему удаётся рожать красивых детей. А другие поездки? Уже после скандального успеха госпожи Бавари? Посещал ли он английских писателей? Посещал ли он английские бордели? Оставался ли он дома с Джульет, разглядывая ее за обедом, а после штурмуя ее крепость? Были ли они, как я иногда почти надеюсь, просто друзьями? Был ли его английский таким неловким, как кажется по письмам? Говорил ли он исключительно по-шекспировски? и жаловался ли на туман? Когда я встретился с Эдом в ресторане, он выглядел еще менее преуспевающим, чем раньше. Он рассказал мне о сокращении бюджета, о жестоком мире, о том, что его не печатают. постепенно стало ясно, что его уволили. Он находил в этом иронию. от него избавились именно потому, что он был предан своему делу и твердо намеревался воздать госсу должное, представляя его миру. университетское начальство предложило ему работать побыстрее. Но он не мог на это пойти. Он слишком уважает писательство и писателей. Разве мы у них не в долгу? Заключил он. Может быть, я проявил меньше сочувствия, чем он ожидал, но разве можно насильно развернуть удачу к себе лицом? Вот сейчас, раз в жизни, удача повернулась лицом ко мне. Я быстро сделал заказ... Мне было все равно, что есть. Эд изучал меню так, как будто он верлен, которого впервые за много месяцев собираются накормить досыта. Слушая его монотонной жалобой и глядя, как он медленно поглощает анчоусов, я истощил все свое терпение. Но волнение мое не уменьшилось. — Ну, — сказал я. Когда мы приступили к основному блюду, теперь от Джулиет Герберт. А-а-а! — отозвался он, — я понял, что мне придется вытягивать из него каждое слово. Это странная история. — Еще бы! — Да. Эд, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Он был почти смущен. Я приезжал сюда с полгода назад, разыскивая одного из дальних потомков мистера Госса. Не то чтобы я надеялся что-то найти, просто никто никогда не говорил с этой леди, и я подумал, что мой долг повидаться с ней... «Может быть, всплывет какая-то семейная легенда».